Сначала дорога огибала старое проржавившее строение, служившее должно быть складом, потом небольшую грязноватую рощицу, потом крошечный пустырек, разрезанный ею надвое. У края пустыря стоял дом. Изначально, скорее всего, совсем маленький, но потом обросший пристройками и террасками. Перед ним в распахнутых воротах рубил дрова высокий, щуплый на вид парень с длинными пепельными волосами. Вероятно, машину он не держал, поэтому разбитую подъездную дорожку и стоянку у дома целиком использовал для своих хозяйственных нужд. Вследствие тех же причин коротко обрезанное бревно для колки дров, поставленное вертикально, владелец участка установил прямо в воротах, то есть там, где удобнее. Он посмотрел на затормозившую рядом машину вполне безразлично, хотя и выжидательно. Кайндел сразу выскочила из-за руля и встала возле машины, положив ладонь на открытую дверцу, Ее спутники выбрались тоже, но их внимание было по-прежнему сосредоточено на преследователях. «Здравствуй», — сказала девушка, шагнув к воротам. Парень перехватил топор и, не глядя, воткнул его в бревно, обтряхнул ладони и кивнул ей. «Привет, Аэда. Рад видеть тебя живой и здоровой. Я тоже очень рада тебя видеть». По асфальту скрипнули колеса Мерседесов, и из распахнувшихся дверей полезли мужчины в черном, на этот раз все вместе. Впрочем, то что перед Нововолковским мостом явно рассчитывал пообщаться с Кандал, и на этот раз выскочил первым. Илья сразу схватился за автомат, но сделать выстрел не успел. «Вам нечего здесь делать!» — властно бросил хозяин дома и поднял руку ладонью к непрошенным гостям на черных мерседесах. «Всколыхнулась сила!» Это почувствовали даже гору, слетит, далекие от магии. Казалось, воздух наэлектризовался, ветер приобрел плотность камня, но пока оставался неподвижен, ожидая приказа своего повелителя. Повелитель же в обтрепанных черных джинсах с заплатками, грязной старой черной куртке и темно-серой рубашке с рваным воротником стоял и без выражения смотрел только на людей ночи. Такого же щуплого, как и он, длинноволосого парня, полного сорокалетнего мужика в пиджаке и мешковатых штанах, атлетически сложенного, красивого, смуглого мужчину и еще одного с неприметной, удивительно незначительной внешностью. Этот, в отличие от своих товарищей, был похож сразу на десяток знакомцев любого горожанина, разумеется, не отшельника по характеру. Я пришел не к тебе, явно сдерживая ярость, а также испуг, это Илья почувствовал и слегка расслабился, сказал длинноволосый, я пришел к Кайндл, а это моя гостья. И если желает с тобой говорить, сама об этом скажет. — Не желает, — изрекла девушка. Она так ни разу и не обернулась посмотреть на бывшего мужа. — Ты слышал. А теперь убирайтесь. Длинноволосый сверлил спину девушки с такой настойчивостью, что Илье захотелось подойти и врезать ему прикладом в челюсть. Выполнять требования хозяина дома непрошенный гость не спешил, и сила вокруг сгустилась еще плотнее. «Ты мог бы изъясняться и повежливее, Пепел», — пробормотал адепт Алого Круга. «Я не хочу быть вежливым с тобой, Волк», — прозвучало в ответ. Чужаки продолжали неуверенно топтаться, и у Тверчанина даже палец на курке зачесался. Однако к его глубочайшему изумлению они все-таки залезли обратно в свой автомобиль, а два оставшихся поспешили сдать назад, чтобы все три могли развернуться на узкой дороге. Впрочем, пока Мерседесы они исчезли за поворотом, Илья не снимал руки с автомата и в любой момент готов был открыть огонь, а Роман, судя по напряженности и оттенку общего энергетического поля, приноравливался наслать сокрушительные чары и совсем не сразу расслабился после убытия преследователей. «Добро пожаловать», — произнес Пепел, делая движение в сторону своего двора. «И ты, Аэда, и твои друзья. Только машину отгони в сторону, здесь грузовики временами ездят» спасибо с трудом выговорила кайндел и боевая магия вам здесь не понадобится заявил хозяин дома глядя на романа тот поспешно рассеял уже готовую структуру чародей отвернулся и собрав наколотые дрова направился к дому предоставляя гостям самостоятельно выбирать когда идти за ним и куда заглянуть по пути роман проводил его ошеломленным взглядом с ума сойти вырвваалась у него как только хозяин дома оказался в недосягаемости звуков. «Только что ты видел в действии очень сильного стихиального мага», пояснила девушка, без особой спешки отгоняя ладу на поросшую травой обочину и разворотом ладони заглушая двигатель. «А он сильный? Действительно сильный маг? Стихиальный? Именно так. В смысле, ему вовсе не обязательно выстраивать заклинательную структуру, Он обходится чистой энергией той или иной стихии. Разумеется, ничто не мешает ему в случае необходимости пользоваться заклинаниями. Да, кстати, хочу предупредить, что пеплом его называть не стоит. Он предпочитает, чтобы малознакомые гости пользовались именем «Алан». А ты? Я другое дело, мы с ним знакомы с незапамятных времен. Участок окружавшей строения выглядел не слишком просторным не больше шести соток, но ведь и дом теперь в своей нынешней ипостаси занимал изрядную площадь. Сейчас земля казалась совершенно голой, но остовы двух парников намекали, что живущие здесь люди, скорее всего, не страдают природной ленью. Судя по обрушенной оградке между этим и примыкающим к нему участком, хозяин дома прихватил еще несколько соток для своих нужд. Впрочем, дом, стоящий по соседству, выглядел совершенно нежилым и тихо, и в одиночестве. Против обыкновения удобное и широкое крыльцо, построенное без отящества, но крепкой твердой мужской рукой, смотрело не на улицу, а на участок. Оно плавно переходило в застекленную террасу, по левую руку от которой к дому прижималось низенькое строение из пенобетонных блоков и почти без окон, вероятно, кладовая, а с другой стороны, почти до самой ограды, тянулось жилое крыло. Верхний этаж был отделан свежим, еще не потемневшим деревом, А вот окна выглядели разномастными. Похоже, пепел алан ставил то, что сумел добыть. Нынешние строительные магазины, где хоть и едва-едва, но все-таки тлела какая-то жизнь, не могли предложить большого разнообразия товара. В целом дом выглядел основательно и солидно. Крепкая дубовая дверь приоткрылась, и хозяин выглянул наружу. — Заходите, — пригласил он. — Разуваться не обязательно. — Обязательно, обязательно. — возразила, улыбаясь Кайнделл, поднимаясь по ступенькам. — Ноги от сапог уже гудят. — Тогда, конечно, но переобуться не во что. Может, помочь нужно? — поинтересовался Илья. — Дров там, щепы. Парень посмотрел на него длинным пронизывающим взглядом. — Помочь, пожалуй, нужно. Как у тебя с представлениями о деревенской работе? — У меня хорошо, — сказал Сергей. — Ну, по крайней мере, неплохо. — А что надо? — Нужно зарезать поросенка. «Ребята переглянулись. Я помогу. Неожиданно для всех заявил Гору. Я умею». «Резать поросят?» — удивилась Кандал. «У тебя на родине есть свиньи?» «Есть похожие животные. Я их резал. Очень удобно четырьмя руками. Удобнее, чем двумя». Хозяин дома смерил внушительную фигуру Гору и усмехнулся. «Это верно. Удобнее, причем намного. Сейчас возьму топор. Аэда, располагайся пока и устраивай своих друзей». Ты ведь здесь все знаешь, и гостеприимно повел рукой. Кайнделл с некоторым замиранием сердца вступила под эту гостеприимную крышу. Дом, конечно, сильно изменился с тех пор, как она была здесь последний раз, но общий дух уюта и тепла остался неизменным. Все тут от полов и потолков до мебели когда-то делалось руками хозяина. Огромный камин, похожий на разверстную пасть экзотического животного, и то сам помогал складывать печникам. В большой гостиной, занимавшей почти весь нижний этаж основной постройки, она шла справа от входа, а слева размещалась небольшая кухонька со всем необходимым оснащением, пол был устелен пышным ковром, а поверх, сшитой из нескольких распоротых бараньих шуб меховушкой, тут же лежали пуфики. Здесь относились с пониманием к желанию большинства гостей сидеть перед камином на полу. Впервые Аэда переступила порог этого дома, в то время еще не ухоженного, лишь недавно доставшегося Аллану, добрых пять лет назад. Она тогда погибала от голода, мечтала выспаться в теплой постели, а еще лучше, без особой спешки принять душ. Гостеприимный хозяин лишь взглянул на нее и все понял. Он растопил для нее баню, потом до отвала накормил мясом с жареной картошкой и предоставил гостям собственную постель, устроившись ночевать в гостиной на старом диване. Для алана это являлось абсолютно нормальным делом. Он поступил так просто потому, что для исполнения ее мечты не требовалось особых усилий, а раз так, то почему бы не совершить добрый поступок. Но она запомнила тот вечер на всю жизнь. Для нее он стал символом того, что человек действительно добр по своей природе. И если ей когда-нибудь придется встать перед выбором, помогать или не помогать, она примет верное решение. алан в свое время помог не только ей. Он был странным, неразговорчивым, до определенной степени даже нелюдимым человеком, но при этом регулярно собирал под своей крышей множество старых и новых друзей. Друзья у него не переводились. В течение многих лет до знакомства с ним Кайндл твердо верила, что жизнь жестока, мир несправедлив, а люди сволочи. После того вечера она поняла, добро есть. И так же, как и зло, оно подобно упавшему в воду камню, от него во все стороны идут круги. алан и являлся таким вот камнем, порождающим волны добра. Илья, Роман и Лети, оставшиеся с нею — Сергей все-таки отправился помочь — оглядывались не меньшим любопытством. Пушистые и иномерянки вообще были интересны любые жилища соотечественников Кайнделл, а Тверчанин и его вездесущий друг уже отвыкли от нормальной человеческой жизни. Теперь, робко шагая по теплому деревянному полу, устланному мягким покрывалом Они будто входили в собственное далекое прошлое и одновременно в чаемое будущее. Скинув форменную куртку, девушка полезла в буфет и принялась выставлять на стол посуду. Потом, спохватившись, ушла в кухню и там принялась растапливать печь. Несмотря на то, что делать этого ей не приходилось уже добрых два года, она справилась с этим занятием как нельзя лучше, после чего сдвинула один из чугунных кругов на плите в сторону и поставила на огонь полный чайник. «Илья, отложи автомат». Сухо приказала она, и парень торопливо подчинился. «Здесь не в кого стрелять. Магия алана хранит это место по первому разряду. Садись чистить картошку. А ты, Роман, натаскай-ка воды. Ты с ручной колонкой, ты, надеюсь, умеешь обращаться?» «С ручным насосом? Ну, вспомню молодость, попробую». «А мне что делать?» — спросила подходя Летя. помоги мне с овощами. Сделаем нашему гостеприимному хозяину хоть полноценный суп». — Кстати, помню, ты у нас ловко с ножом обращаешься. Постругай к салату. — Из чего? — Ну, из чего найдешь? алан невозмутимый Горо и бледный до зелени Сергей вернулись не скоро, но уже с освежованной и разделанной полутушей крупного поросенка. К этому времени давно закипел чайник, был готов капустный салат и в кастрюле булькал кипяток, готовясь принять в свои жаркие объятия свиные косточки для наваристого бульона». У мужчин, в предвкушении свежайших отбивных с кровью, весело поблескивали глаза, и, посмотрев на исходящих слюной Илью и Романа, хозяин дома предложил поставить снаружи мангал. — У меня есть небольшой. — Решайте сами, — благодушно предложила Кайнделл. — Замариную на полчасика, уже будет привкус. — Давай, — выдохнул Илья, — сто лет шашлыков не ел. Кажется, жизнь бы отдал за шашлык ну жизнь не надо добродушно усмехнулся салан разве что поросячью». дом и двор быстро наполнились ароматными запахами у мангала хлопотали трое уэсновцев Четверорукий и номерянин с любопытством присматривался к подробностям чужеземной кухни для него на сковороде жарился большой ломоть окорок и без приправ и соли он так любил хозяин дома извлек из подпола банки с солеными огурцами маринованными помидорами домашним кетчупом Нагреб из деревянной кадушки полную миску грибов, засоленных со смородиновым листом, а потом отправил Лети к соседям через улицу за молоком, творогом и маслом. «У них коровы», — пояснил он. «Ты им помогаешь?» — спросила Кайндл, шинкуя лук для супа. «Бывает. Собственно, я всем здесь помогаю. А они мне. Без этого не проживешь». Не составляло труда догадаться, что именно он имел в виду. Маленький поселочек жил практически натуральным хозяйством под защитой его магии и только благодаря ему мог почти не опасаться неприятных неожиданностей. Так что им было за что благодарить его и по первой просьбе делиться плодами своего труда. Впрочем, алан и сам ведь не безрукий. Наверняка многим в поселке помогал строить дома, приводить в порядок мебель. Они остались одни на маленькой теплой кухне, и мужчина, вздохнув, Негромко попросил, — расскажи, что с тобой случилось. Кайнделл, пожав плечами, начала рассказывать. С самого первого дня знакомства у них установились особые, очень доверительные отношения. Она сообщала ему о себе все и многое знала о нем. Он удивительно чутко умел слушать, не хуже, чем сама девушка, но в отличие от нее делал это неосознанно и без задней мысли. А таким людям всегда несут свои горести и чаяния. Даже не обладая он удивительной памятью и забывая сразу все, что расскажут ему все равно продолжали бы выкладывать про свои дела и верить, что во всем услышанном он искренне заинтересован. Только потому, что алан как никто на памяти Кайндл, умел слушать. И действительно все запоминал. Ее он слушал, полузакрыв глаза, даже не слушал, а впитывал, будто губка. И у девушки становилось все легче на душе. Ее больше не терзали сомнения в правильности ухода из алого круга и стало ясно до полной прозрачности. Словно она вдруг взглянула на мир сквозь воды горного ручья, она действительно не могла поступить иначе. А значит, ей не в чем винить себя. Тебе налить немного? — спросил он, дослушав до конца. У меня есть смородиновое вино и даже брусничная настойка в водочной крепости. Чуть позже, не на пустой же желудок. Я, признаться, недавно слышал, будто ты погибла. Потом, что подалась в стан Черного круга. Он откололся, кстати, ты в курсе? Я здорово отстала от жизни в учебной части ОСН. Там курсантов оберегают от информации, меня особенно. Из-за твоей профессии? В том числе. алан слегка повел плечами. Это означало у него недоумение. Сказать по правде, теперь я удивлен не меньше. Почему ты подалась в организацию? Потому ли что не было выбора? Или сознательно? Сложно сказать. Когда у боевиков ночи меня отбил один из офицеров ОСН, я пошла за ним лишь наполовину, потому что такая уж сложилась ситуация. Что значит «не было выбора»? Выбор есть всегда. Большинство любит жизнь, и в этом нет ничего недостойного. Видишь ли, я могла ожидать от людей ОСН... Абсолютно любой реакции на свое появление, в том числе и убийство без разговоров, и жесткого допроса. Я доверилась им, не от одной же безысходности. Понимаю, учинила им проверку. И как? Заправив суп и накрыв крышкой кастрюлю, она задумчиво посмотрела в окно. Там во дворе алел, наполненный углями мангал, и доспевала первой порцией шашлыков. Над ними колдовал тверчанин с восторженным выражением лица — а рядом с ним, с бутылкой домашнего вина, стоял Роман и время от времени сбрызгивал мясо, вызывая к жизни клубы ароматного дыма и опасливо жмурясь. Сергей и Гору, потоптавшись неподалеку, ушли рубить дрова. алан проследил за ее взглядом, потом, встав с кресла, где отдыхал, подошел и остановился рядом у ее левого плеча. Она ощущала его чистое дыхание на щеке. Он не курил и никогда не употреблял спиртное. Единственный такой мужчина на ее памяти. «Они славные ребята», — проговорил хозяин дома, — «все до единого». Но так же ли хорошо дело, которому они служат? Ты же понимаешь, как никто, дело тут абсолютно ни при чем. Можно развесить вокруг какие угодно лозунги, но они никоим образом не помогут заглянуть в будущее, избранные теми, кто эти лозунги выкрикивает. — Да, я понимаю. Все упирается в людей. Только в людей. — Ну и каковы живые сын — Ты знаешь, меня сложно обмануть, — сказала девушка, разводя руками. И чтобы легче было общаться, Саланом повернулась к нему лицом. — Если вообще возможно, — усмехнулся он. — Да, это так. Я говорила с главой организации, с Одином. — И как? — Он не лжет. Но ОСН, собственно, никаких лозунгов и не предлагает. Все так. Однако то, к чему они стремятся, тоже более или менее известно. Потому я и спросил тебя о том, что представляет собой ОСН. Как я понял, организация стремится вернуть мир в то состояние, которое он занимал до снятия печати. Но это же невозможно. Все равно, что зрелому человеку рассчитывать вернуться в юность, лишь потому что она сохранилась в его памяти как чудесное время. Ты прав, нет сомнений. Однако Один стремится лишь к тому, чтобы новый мир получился максимально приближенным к старому. С поправкой на магию, которая теперь существует и многое определяет. Он хочет подтвердить конституцию и равенство всех перед законом и... Словом, думаю, ты понимаешь, о чем я говорю? Да, мужчина с любопытством слушал, Кайндл, понимаю. А какую форму правления он предлагает вести? Опять эту коммунистическую демократию, существовавшую раньше? «Почему коммунистическую?» – рассмеялась девушка. «Потому что, как и при социализме, во времена нашей странной демократии у кормушки всегда оказывались те, кто рвался распределять общие блага. Разумеется, оставляя большую часть себе. По-человечески это понятно. Трудно отвыкать от хорошего, от довольств, денег, власти. Но как-то не хочется возвращаться к этому режиму. Знаешь, что я тебе скажу? Лучше уж возврат к прежнему» не самому лучшему, чем существование при нынешнем, совсем плохом. Всегда жаждешь чего-то нового, пока не теряешь то, что имеешь. А результат каков? Да, верно. Я только не хочу перехода от нынешнего дурного к более дурному. Даже если при будущем раскладе я окажусь на вершине. Она вздохнула и похлопала его по тыльной стороне ладони. Вот уж кто-кто, а ты, стоящую у вершины или на самой вершине, Смог бы сделать очень много хорошего, Рахиан. — Ну, нет, это не по мне, Аэд, ты же знаешь, я никогда этого не хотел и никогда не стремился на самый верх. — Теперь понимаешь, почему на земле никогда не будет действительно справедливого режима? — усмехнулась девушка. — Потому что тот, кто способен построить его, никогда не захочет этим заниматься. А тот, кто захочет заниматься, способен будет построить только несправедливое общество в силу особенностей характера. И улыбнулась, снова разводя руками. «Как это грустно, правда? Жизнь вообще тягостная штука». «Готово!» — завопил Илья, поднимая первый шампур и перекладывая его на предупредительно подставленное романом блюдо. «Мясо высший класс!»